Часть 4. 1992 год. Экспертизу не пришлось ждать долго. Комиссия из Института судебной психиатрии имени Сербского прибыла через три дня после неудавшегося покушения. Мужчины и женщины в белых халатах сидели за длинным столом. Перед каждым лежали блокноты и ручки. Глава комиссии, лысоватый профессор, поднялся, обвел коллег взглядом товарищи. Вы все знаете, мы собрались здесь, чтобы провести повторную психиатрическую экспертизу и освидетельствование Чкатила Андрея Романовича на вменяемость. Иными словами, Иван Павлович, не утруждайте себя. Мы все действительно в курсе. Давайте уже начинать. Перебил его высокий представительный мужчина в очках. Одну минуточку, вмешалась сухонькая пожилая дама с высокой прической. Коллеги, я бы хотела уточнить, Это чукатила. Он ведь уже проходил экспертизу и был признан вменяемым. Совершенно верно, Галина Васильевна, кивнул профессор. Но суд настаивает на повторной, на него недавно покушались прямо в суде, это так? уточнил высокий, что-то помечая в блокноте. Было покушение. Родственник одной из жертв решился на самосуд. Его задержали, допросили и отпустили. А чукатила Он серьёзно пострадал. Продолжал высокий, делая новые пометки. Нет, там легкие телесные. Скользящий удар металлическим прутом по голове. Поврежден кожный покров и все». Глава комиссии сел, нажал кнопку на селекторе. Загудел зуммер. Введите подсудимого. Открылась железная дверь. Конвоиры завели в кабинет Чикатило. У него на голове темнела ссадина, след от арматурины Клепацкого. Чикатило блаженно улыбался, вертел головой, разглядывая членов комиссии словно ребенок игрушки. Ангелы, прошептал он. Чикатило, Андрей Романович, задал вопрос профессор. Что? А? Чикатило заозирался. Вы слышите меня, Чикатило? Ангелы поют. Чикатило улыбнулся еще шире. Андрей Романович, если вы не станете сейчас с нами общаться, мы просто встанем и уйдём. Резко сказал высокий. Чикатило замер, повернул к нему голову, старательно изображая понимание. Вот и славно, кивнул профессор. Садитесь. Чикатило сел. Члены комиссии переглядывались, делая пометки в блокнотах. Андрей Романович, вы знаете, зачем вы здесь? спросил профессор. Ангелы, я слышу их голоса, пробормотал Чикатило. Вчера на суде Вы вели себя совершенно иначе, сказала женщина с высокой прической. «Вы отказываетесь отвечать на наши вопросы. Да или нет? Наступила тишина. Чикатило перестал вертеть головой, медленно обвел взглядом членов комиссии, встречаясь глазами с каждым. Да или нет? Повторила свой вопрос женщина. Чикатило опустил глаза, что-то пробормотал. Врачи смотрели на него кто со злостью, кто с интересом, как на диковинное животное в зоопарке. "Нам не слышно, да или нет?" рявкнула женщина. Чикатило поднял лицо, губы у него тряслись, по щекам текли слезы. "Да", выдавил он из себя. "Что да? Да, я буду отвечать, отвечать на ваши вопросы", промямлил Чикатило вот и хорошо", кивнула женщина и обратилась к профессору. "Продолжайте, пожалуйста, Иван Павлович". "Спасибо, Галина Васильевна", кивнул в ответ профессор. "Итак, Андрей Романович, наша цель установить наличие или отсутствие у вас психического заболевания на момент совершения вами преступлений. Первый вопрос: осознавали ли вы совершаемые вами действия?" На берегу Азовского оросительного канала был непривычный для этих несильно оживленных мест ажиотаж. У дороги стояла пара милицейских машин, еще дальше у азик рыбаков. А у самой воды на траве лежало посиневшее тело Аллы. Ноги девушки опутали водоросли. На мокрой одежде ярким пятном выделялась зацепившаяся блесна с обрезанной леской. Возле тела работали эксперты, милиционеры. Тут же стояли Овсянникова с Ветвицким. Чуть поводырь Лепен допрашивал нашедших труп рыбаков, отца и сына. Старый рыбак говорил, волнуясь, облизывая сухие губы и сглатывая. Мы еще затемно приехали с венчиком, Вот с ним, значит. Он кивнул на сына. Ага, вон там и машину оставили и кидать начали спиннинг у меня, значит, новый, вот этот. И мы от моста пошли. идем и кидаем, ага. Э, тут бывает щука стоит. Рыбак сильно волновался и сопровождал каждую фразу жестом, так будто если он не укажет на то, о чем говорит, милиция его не поймёт. Всё, дальнейшие рыболовные подробности опустим, оборвал волнительный монолог Лепягин. Где нашли тело? А, что? Тело вот тут и нашли. Я закинул, бать, да я, перебил сын рыбака и, повернувшись к Лепягину, заговорил быстро, четко и уверенно. Тело было притоплено, запуталось ногами за водоросли. Батя зацепил его блесной. Мы сперва решили коряга, но потом пошло. А когда наверх подняли, сразу стало понятно, что человек. Во сколько это было, уточнил майор. 10:32, лаконично ответил сын рыбака и видя удивленный взгляд Лепягина, поспешно пояснил. Я зафиксировал, как учили. Молодец, кивнул майор. Где служил? Погранвойска, Дальний Восток. Лепягин пожал руку молодому рыбаку, его отцу, и, не обращая на них больше внимания, направился к телу. Возле тела на корточках сидел эксперт. Рядом все так же в задумчивости стояли Овсянникова и Ветвицкий. "Ну что тут, наш, не наш?" поинтересовался майор. Эксперт повернулся от трупа и поднял взгляд на подошедшего Лепягина, заговорил неспешно. "У душания на шее четко видны следы пальцев. Скорее всего, её убили вчера вечером, привезли и сбросили с моста. Если бы не зацепилась за водоросли, течение могло далеко унести. Не похоже, что потрошитель, подметила Овсянникова. Следов насилия, порезов и прочего нет, глаза на месте. «Серьги тоже, добавил Витвицкий. Что вы сказали? обернулся на него Лепягин. Сергей, повторил Витвицкий. Ирина наклонилась к телу, протянула руку и приподняла мочку, чтобы лучше рассмотреть сережку в ухе убитой. Сережка была на удивление знакомой. Само украшение Овсянникова видела первый раз, а вот его рисунок это Сергей с убитой Оставьевой, удивленно сказала Ирина. Лепягин наклонился рассмотреть поближе, посмотрел на Овсянникову. Точно, старший лейтенант кивнула. «Еще овечья шерсть, заторопился Витвицкий, обращаясь к эксперту. Проверьте, пожалуйста. Но вы еще поучите жену щи варить, товарищ капитан, проворчал эксперт. «Все сделаем как положено. Он кивнул своим людям. Грозит тело. 1992 год. Чикатило сидел на стуле перед комиссией и блаженно улыбался всем своим видом, давая понять, что он не от мира сего а В этом мире явление временное. Произвело ли это впечатление на психиатров, сказать было сложно. Врачи сидели с непроницаемыми лицами, как люди, всего-навсего выполняющие свою работу. Гражданин Чкатила, были ли в вашем детстве случаи, когда кто-либо совершал над вами сексуальное насилие? спросил профессор. Нет, такого не было, помотал головой тот. А что было? уточнил высокий. Меня мать Чикатила перестал улыбаться и нервно сглотнул. Мама в погреб запирала на целый день. Мы тогда в селе жили. Он сделал паузу, словно бы собираясь с мыслями, и заговорил более связно. В селе жили. Голод был. Сильно все голодали, есть нечего было совсем. Но война же была, вы знаете. И мать меня в погреб запирала вместе с братом. Брат у меня был, Стёпа, Степан Романович. Зачем мать запирала вас с братом в погреб? Голос профессора звучал спокойно, даже мягко. Это было наказание? Нет, нет. Она нас спрятала. А потом Степан, он убежал. Он маленький был, шустрый такой. Чикатило снова улыбнулся, будто ему стало тепло на душе от нахлынувших воспоминаний. Кудрявый. Он убежал и больше уже не приходил. И я в погребе один сидел. Почему ваш брат больше не приходил? В голосе Высокого прозвучало недоумение. Что с ним случилось? Он убежал из дома? Куда? Нет, не убежал. В глазах Чикатило появились вдруг слезы. Его дядьки съели. В комнате повисла тишина. Члены комиссии, непонимающе переглянулись. Что вы сказали, простите? уточнил профессор. В каком смысле съели? простом. Голод же был. Степушку поймали дядьки из соседней хаты и съели, а меня мама в погребе ховала. Мама хорошая была. Примечание. Ховала, значит, прятала. Члены комиссии заговорили в голос. Если Чикатило хотел внести смуту в работу комиссии, ему это удалось. Старенький профессор поднялся, постучал ладонью по столу. Товарищи, товарищи, перерыв. И мягко попросил, повернувшись к охране. Уведите, пожалуйста, больного. Под ногтями погибшей Лысавельевой обнаружены частицы кожи, принадлежащие стороннему лицу. На одежде обнаружены прилипшие волоски, идентифицированные как овечья шерсть. По структуре она совпадает с шерстью, обнаруженной на одежде предыдущей жертвы. У меня все!» Эксперт закончил доклад и сел. На совещании сейчас было немноголюдно. Брагин обвел тяжелым взглядом всех присутствующих. "Ну, какие будут соображения, версии, варианты? Молчите, тогда я скажу: преступник вводит нас за занос. Да нет, он просто издевается над следствием. Вдеть серьги, снятые с одной жертвы выше другой это именно что издевательство. А если он подарил эти серги Савельевой, Задумчиво произнес Витвицкий и принялся рассуждать вслух, так словно находился в кабинете один. Он, скорее всего, местный, мужчина молодой, любит, что называется, красивую жизнь и имеет машину. "Дамысли", недовольно фыркнул Брагин. "И потом, что значит подарил Сергей? Зачем?" "Мог расплатиться", поддержал капитана Горюнов. "За сексуальные услуги, например". "Позвольте", подал голос эксперт. Брагин покосился на эксперта. Тот выглядел безобидно, и полковник раздраженно кивнул. Говорил мол, "Хочу напомнить, что на теле Савельевой нет следов сексуального насилия". Вот, обрадовался Брагин. Преступник в деле Серёгино рошно. Он знает о каждом нашем шаге". Странный вывод, тихо проговорил Витвицкий. Вы позволяете себе обсуждать руководство, при этом не высказав ни единой версии, товарищ капитан, Зло поглядел на него Брагин. Я вас правильно понял. Виталий хотел было что-то сказать, но в этот момент Ирина под столом тихонько взяла его за руку. Капитан посмотрел на девушку, заметно успокоился и ничего не ответил на выпад начальства. Последнее убийство ясно показывает: у убийцы есть информатор в УВД чеканил между тем Брагин. Он передает потрошителю данные о ходе расследования и изобличить этого иуду наша первоочередная задача. К гаражам на окраине Батайска подъехал бежевый жигуленок. остановился и погасил фары. Смеркалось. Вечерами у гаражей не было ни души, сюда и в другое время немногие захаживали. Между боксами в тени деревьев было уже почти темно, Лишь далеко в конце ряда гаражей тускло светился одинокий фонарь. Черемушкин вышел из машины, подошел к одному из боксов, отпер железные ворота, шагнул внутрь и щелкнул выключателем. Под потолком зажглась желтая лампочка, висящая на коротком витом проводе. Парень огляделся. В гараже было пусто и сухо. Удовлетворившись увиденным, Черемушкин вернулся к машине, сел за руль неспешно заехал в бокс. Он заглушил мотор, вышел, аккуратно закрыв дверь, забрал из багажника сумку и ласково провел ладонью по полированному боку машины. Ну вот, моя ласточка. мягко, с нежностью, какой от него не слышала ни одна женщина, произнес Константин. Тут тебя никто не найдет». С этими словами он потушил свет, поспешно запер ворота и на всякий случай оглянувшись по сторонам, быстро пошел прочь. Лепэгин шел по коридору злой и угрюмый. Это было его нормальное состояние после совещаний с новым начальством. Майор не хотел признаваться даже себе, но факт остается фактом. Он уже почти скучал по Кисаеву. Если тот был просто гвоздем в заднице, то Брагин казался ржавым шурупом. На мысли о крепежных изделиях и пятой точке Лепэгина нагнал Горюнов. "Ну, чего теперь делать будем, майор?" спросил Олег Николаевич без предисловий. Штирлиц ловить, ты же слышал? со злой усмешкой отозвался Липягин. Кругом враги, шпион среди нас. А если серьёзно, Горюнов не поддержал юрнический тон. Лепягин пожал плечами. Я уже приказал своим сосредоточиться на машине. Ветвицкий скорее всего прав. Убийца местный, Батайский. Найдем машину, выйдем на преступника. Потрошитель это или нет, но машина с чехлами из овчины в данном случае ключевая улика. Не идёт у меня из головы тот Жигуль на автобазе. Потрошитель это или нет, время покажет, кивнул Горюнов. Ладно, мы пока займемся контактами с Авельевой». Про Сергее Витвицкие верно подметил. Тут не просто убийство. Тут что-то еще». Витвицкий сидел во дворе на скамейке под деревом и ждал. Двор этот стал ему уже почти родным. Совсем стемнело, зажглись теплым светом окна. Это зрелище всегда завораживало Виталия Инакиентьевича. За каждым светящимся окошком своя жизнь, свои трудности, свои радости. И сколько их таких жизней в одном доме, а сколько в городе! От попытки представить себе эту жизнь во всем ее многообразии захватывало дух. По дорожке через двор тихонько застучали каблучки. Видвицкий обернулся, поднялся с лавочки навстречу Овсянниковой. Ирина тоже заметила Виталия, зашагала навстречу. Ира, привет! Привет. Ты чего здесь? Не нашел тебя в управлении, потупившись, признался Виталий. Сперва совещание было у Ковалева, потом меня отправили в дежурку связаться с Батайскими. Завтра едем туда. Зачем? не понял капитан. Попробуем прощупать народ на месте, вдруг что-то до выясним. Тут вот еще что. Овсянникова запнулась. «Пойдем ко мне, есть разговор. Может быть, лучше ко мне? предложил Витвицкий. Виталий Ирина мягко взяла его за руку. Мне завтра вставать в 6, а разговор важный. Фонарь у подъезда перегорел. Новую лампочку вставлять не торопились, и это было удобно. Костя Черемушкин с сумкой на плече сидел за кустом возле подъезда и ждал, когда появится тетя Таня, сестра его отца. Люди возвращались с работы, проходили мимо, заходили в подъезд, а тетки все не было. Наконец к подъезду подошла пожилая женщина с двумя тяжелыми продуктовыми сумками по магазинам ходила. Подумал Чёрёмушкин и выступила из тени ей навстречу. Тетка отшатнулась, вскрикнув от неожиданности. Тёть Тань, не пугайтесь, это я, поторопился успокоить ее Константин. Кто? тетка подслеповато сощурилась, на ее лице читалось узнавание. Костя, ты что ли? Фу, напугал. Ты чего тут? Тёть Тань, тут такое дело, осторожно начал он. Можно я у тебя поживу немного? Женщина с удивлением поглядела на племянника. Тебя чего Ленка выгнала, догадалась она. "Ну, типа того", замялся Константин, изображая душевные терзания. "Повздорили мы. Помоги, а. Через недельку она отойдет, помиримся". "Ты виноват", сурово поглядела тетка. "Я, тёть Тань, врать не буду", смиренно опустил голову Черемушкин. "Ты только ей пока ничего не говори, я сам" Ну это хорошо, что ты признался, оживилась тетка. Ладно, давай сумки вон возьми, все руки отмотала. Пойдем, расскажешь, что ты там натворил с Леной. Голодный небось, у меня борщ. Черемушкин кивнул. Он и впрямь проголодался. Подхватив у тети Тани тяжеленные сумки, он вместе с ней зашел в подъезд. По телевизору показывали КВН. На экране сгрудились молодые люди в черных костюмах и экипирован на белых шарфиках. Итак, сэр, представьте себе, что вы директор. Благодарю. Что надо поменять на вашем предприятии, чтобы его продукция вышла на уровень мировых стандартов? Мировые стандарты. Зал зашелся в хохоте. сидящий за столом Витвицкий усмехнулся. Ирина налила ему чаю и убавила звук телевизора. Меня сегодня после совещания Ковалёв попросил задержаться, начала она без предисловий. И намекнул, что Брагин копает под тебя. В каком смысле копает? Не понял Виталий. Я же ему не конкурент, не соперник. Он полковник из главка, важная птица. Бывает, что человек просто выслуживается. Ирина взяла чашку, подула на чай. Ковалёв сказал, что у этого Брагина есть какие-то документы против тебя. Что это может быть? Он поднялся, подошел к ней, наклонился и, обняв сзади за плечи, зашептал на ухо: "Мне все равно, понимаешь? Я люблю тебя. Я делаю свою работу, делаю то, что должно. и будь что будет. Ира повернула голову в надежде объяснить этому наивному мальчишке, насколько опасны подобные интриги, но их губы встретились, и она так и не успела ничего сказать. 1992 год. Гражданин Чкатила, опишите ваши взаимоотношения со служивцами в армии. У вас были друзья? Вы участвовали в общественной жизни воинской части, спросил старенький профессор, возглавляющий комиссию, и посмотрел на подопечного. Чикатило сидел с тем же видом, что и прежде, но если прошлый разговор закончился провокацией, то в этот раз профессор заранее проговорил с коллегами манеру поведения и не намеревался более позволять этому странному человеку превращать ов в балаган. Я дежурил на узле связи, общался мало. Чикатило наморщил лоб, будто припоминая какие-то сцены из далекого прошлого. В казарму приходить старался редко, обычно ночью, когда все спят. "Почему можете объяснить свое поведение?" вступила в разговор пожилая дама с высокой прической. "Меня там избивали". "Кто? Можете назвать имена, фамилии, причину избиений?" давила дама. "Меня били. Я не помню имен». Они хотели, чтобы я сношался с ними через задний проход. Вас склоняли к пассивной педерастии, резко прозвучал голос высокого психиатра. Да, все время, потупился Чикатила. Почему? продолжала женщина. Наверное, я оказался этим людям красивым, застенчиво улыбнулся Чикатила. У входа на территорию автобазы снова стояла полицейская машина. Лепягин не поднимался в кабинет. Он сумел перехватить начальника на проходной и допрашивал его прямо здесь, во дворе у контрольно-пропускного пункта. Черёмушкин. На улице было прохладно. Начальник батайской автобазы Тихоновзябкоёжился, испытывая явный дискомфорт. Впрочем, дискомфорт мог быть вызван не погодой, а майорскими погонами на плечах нового визитера. Жал, вчера три дня за свой счет и уехал. Сказал, что армейский дружок на рыбалку пригласил. Спасибо, кивнул майор. На машине поехал, не говорил. Не помню, если честно. Тихонов снова поежился. — Вы извините, у меня работа. Спасибо, вы нам очень помогли. Начальник поспешно пошагал прочь. Белобрысый лейтенант Коля, который мялся рядом, не решаясь влезать в расспросы, поглядел на Ростовское начальство и прокашлялся. «Кхе -кхе. «О жене он сказал, что уехал к своему дяде Толе в Липецк? Мы сразу, как вы позвонили, проверили, Черемушкин там не появлялся. За квартирой установлено наблюдение". Лепягин окинул лейтенанта оценивающим взглядом, одобрительно кивнул. Ты вот что, опроси тут всех насчет машины, куда он ее мог деть? Так может, он и вправду на ней уехал, предположил Коля. Может, не может, это нам похуй, понял? Мы все варианты должны пробить, чтобы комар носа не подточил. Все, давай, действуй, а я к его жене еще раз съезжу насчет всяких прочих родственников. Чикатило снова плохо спал, оттого на работу пришел в раздраженном состоянии. Сотрудники временно разбежались кто куда. Командировки, отгулы, больничные. Из нескольких столов заняты были только его и Полины, экономиста. То, что он остался наедине с женщиной, и нервировало еще больше. Чтобы успокоиться, Чикатило покормил рыбок в аквариуме. Понаблюдал за тем, как безмолвные обитатели аквариума заглатывают сухой корм, но умиротворения в этом не нашел и стал думать, чем еще можно отвлечь себя. Вариантов было немного. Разве что на календаре оказался не оторван вчерашний листок. Андрей Романович подошёл к календарю, с хрустом дернул его, перевернул и прочел вслух. По китайскому гороскопу стихия 1987 года огонь, а стихия кролика покровителя года дерево. Взаимодействием этих двух стихий огня и дерева во многом и определяется характер года, а также характер рожденных в 1987 году детей. Не верю я, Андрей Романович, в эти китайские гороскопы, сказки какие-то, решила поддержать беседу Полина. Это было совсем не кстати. статье. Чикатило не ответил, принялся занудно читать дальше. Несмотря на то, что в природе огонь несет явную угрозу дереву, древние восточные мудрецы подходили к этому вопросу с другой стороны. Дерево дает огню пищу, поддерживает его и питает. Поэтому в китайском гороскопе стихии дерева и огня отлично совместимы друг с другом и положительно влияют на характер 1987 года. Огонь пожирает дерево. Снова подала голос Полина. Огонь мужская стихия, дерево женское. В Батайске опять девушку убили, слышали? Это все он. Чикатило, сдерживая раздражение, положил листок календаря на стол. Кто он? Маньяк, который людей убивает. Ну вы знаете же. Знаю, забеспокоился Чикатило, словно услышал обвинение. Почему знаю? Ничего я не. Ну не знаете, так слышали, сердито перебила женщина. Слышали же? Слышал. Конечно, слышал. Все слышали. И что он? Да ничего, с досадой сказала Полина. Поймать никак не могут. Говорят, в Батайск всю милицию стянули. По квартирам прямо вот так ходят и всех подряд арестовывают. Ерунда, отмахнулся Андрей Романович. Всех не могут. Если всех арестуют, кто работать будет? Горбачев?» Полина неожиданно фыркнула и рассмеялась. «Ха! Вы, Андрей Романович, как скажете, хоть стой, хоть падай. Чикатило тоже улыбнулся, сел за стол, открыл папку с документами и углубился в работу. Полина посмотрела на него в надежде, что разговор продолжится, но Чикатило явно не собирался его поддерживать, и она со вздохом вернулась к расчетам, пощелкивая кнопками большого стационарного калькулятора. О смерти Аллы в конторе, где она работала, узнали еще до прихода милиции. Теперь в тишине кабинета чувствовалось устойчивое нервное напряжение. Перед Овсянниковым и Старлеем Васей Куликовым сидели три женщины, все старше Аллы, с испуганными и сочувствующими лицами. "Может быть, вы видели Аллу с каким-то новым, незнакомым человеком? Встречал её кто-то после работы? Подвозил?" мягко спрашивал Василий. Женщины переглядывались и разводили руками. "Да нет", решилась одна из коллег. "Алла, она..." Ой. Извините. Алла... Алочка. На глазах женщины появились слезы. Она со многими общалась, такая разговорчивая была. Женщина заплакала, оборвав рассказ на полуслове. "Новых не видели", нет, подтвердила вторая скрашенными в диковатый красный цвет волосами. Сторлее слезы явно выбили из колеи, и он как-то резко сник. "Хорошо", кивнула Овсянникова. А из обычных знакомых, с кем ее чаще всего видели. Даже не знаю, как сказать вам, утирая слезы платком, проговорила первая коллега. «Все те же люди, что всегда. Мы вот, Наташа Пименова из бухгалтерии, она на больничном сейчас, а они так дружили. Ну и вообще, проговорила женщина с крашенными волосами. Стойте, внезапно вспомнила молчавшая до этого третья. Я же ее с Костиком жигулистом видела. Кто такой Костик? оживилась Ирина. Женщины переглянулись, на их лицах появились усмешки. Костя Черёмушкин, объяснила первая из коллег. Ленкин муж. Маленький город, все все знают. Они на коммунаров живут. Он на автобазе работает, машины чинит. Жегуль у него такой обделанный. Костик у нас кабель известный, кивнула вторая. Вот в этом жигуле он Алочку и подвозил уверенно сказала Третья. Она садилась к нему возле Пятого гастронома на той неделе это было. Куликов и Овсянникова переглянулись. Ирина быстро достала блокнот. Где вы говорите он живет?» — спросила, открывая блокнот на чистой странице. Ковалёв работал с документами, когда по-хамски без стука раскрылась дверь и на пороге появился Брагин с папкой подмышкой. День добрый, Александр Семёнович. Извините, что без приглашения, но дело не терпит отлагательств, выпалил полковник. Ковалёв с явным неудовольствием посмотрел на Брагина. Удивительно, как это у него получается так мерзко говорить даже вежливые слова, выставить бы его к чертовой бабушке. Но выставить незваного визитера Ковалёв не решился. Напротив, отложил бумаги и жестом пригласил Брагина присаживаться. Прошу, Виктор Петрович, слушаю. Брагин уселся, по-хозяйски бросил перед собой папку, открыл и внимательно поглядел на Ковалева поверх бумаг. Ковалёв молча ждал продолжения. Сведения о том, что потрошитель имеет информатора в управлении, косвенно подтвердились, торжественно поведал полковник. Ковалёв хмыкнул. Хм, могу узнать, о ком идет речь? В том-то и дело, что для установления этого факта мне требуется ваша помощь, Александр Семёнович. На этих словах Брагин растерял торжественность. "Разумеется, помогу всем, чем смогу", заверил Ковалёв. "Но, Виктор Петрович, что за тайны мадридского двора, а? Вы можете без шпионских игр прямо сказать, на подозрении тот -то и тот". -то Брагин внимательно посмотрел на Ковалева, медленно кивнул. «Могу, вот, смотрите". Он достал из папки листок бумаги и положил на стол. Ковалёв к бумаге не прикоснулся, лишь пробежал беглым взглядом по тексту. Что это? он посмотрел на Брагина. Копия докладной записки капитана Ветвицкого на имя заместителя министра внутренних дел, не моргнув, ответил тот. обратите внимание на дату. Дата завтрашняя. Правильно, оживился полковник. Ветвицкий собирается отправить этот документ сегодня вечером. И как это связано с потрошителем, не понял Ковалёв. Напрямую. Витвицкий утверждает, что батайский преступник не потрошитель, а другой человек, и под эту свою сомнительную версию подтасовывает данные и факты. Для чего? Ковалёв снова молча воззрился на Брагина, не собираясь участвовать в его игре. Чтобы распылить наши силы, чтобы отвлечь внимание от поимки потрошителя, таким образом кому на руку играет вся вот эта вот возня? Брагин хлопнул ладонью по папке. Потрошителю, больше никому. Это сговор, Александр Семёнович, преступный сговор. Ковалёв нахмурился, молча достал сигареты, закурил и, выпустив струю дыма, переложил листок Брагину. Виктор Петрович, а откуда у вас этот документ? Поинтересовался Ковалёв, снова затягиваясь. Из стола Витвицкого спокойно ответил полковник. "Изъят и скопирован в ходе внутренней проверки". "Ясно". Вся эта история нравилась Ковалёву все меньше. "Ну, а от меня ты чего требуется? Витвицкий не мой подчиненный, тут вам все карты в руки. Мне нужно, чтобы вы написали характеристику на капитана Витвицкого, в которой отразили бы всю его вредительскую деятельность". «Ведь это. Брагин снова прихлопнул папку ладонью. Не первый случай, так? Он уже пытался пустить расследование по ложному пути, в итоге троих подозреваемых попросту отпустили. Было такое. Ковалёв нарочито глядя в сторону, выпустил струю табачного дыма. На лице его застыло раздумье. Было или меня неверно информировали? надавил Брагин. Было Виктор Петрович, нехотя отозвался Ковалёв. Было. Лепягин в Батайском ровде освоился быстро и чувствовал себя как дома. Проверить квартиру тети этого Черемушкина надо аккуратно, уверенно распоряжался майор батайскими коллегами. Пугать советских граждан ни к чему. Если Черемушкина там нет, просто уходим. В эту секунду в кабинет вошли Куликов и Овсянникова. Лепягин поглядел на них с усмешкой. О, а вот и отстающие. Ну что, как успехи? Были у усавеливы на работе. И на работе, и дома у Ирина открыла блокнот. В общем, Черемушкин Константин Геннадьевич в данный момент предположительно может находиться у родственников по трем адресам: город Воронеж, улица имени 25-летия октября, дом «Ирочка, тормози. Оборвал Лепягин. Вы, я так понимаю, были ужины Черемушкина сразу после меня. Именно так. Молодцы, одобрил майор. Ну что ж, раз все так сошлось, предлагаю не распылять по попусту силы, а заняться сразу тётей Таней, то бишь Зайцевой Татьяной Николаевной. Она тоже у меня в списке. кивнула Ирина, перелистывая страницу в блокноте. Родная тетка Черемушкина проживает в Батайске. Почему она? Потому что с высокой долей вероятности он не выезжал из города, объяснил Лепягин. И чтобы знать наверняка, мы сначала проверили одно местечко. Местечко, которое имел в виду майор, было гаражным кооперативом. К гаражам Лепягина, Белобрысы и лейтенант Коля вышли буквально за час до этого. Следом за милиционерами семенил слесарь. Рядом с хозяйским видом вышагивал сторож. Процессия прошла мимо рядов запертых гаражных ворот. Сторож первым остановился у бокса, куда еще недавно Черемушкин загнал своего жигуленка. «Этот — "Этот", указал на гараж сторож. "Вскрывай", кивнул майор слесарю. Тот покорно опустился на корточки и принялся колдовать над замком. Сторож смотрел за процессом с видом большого начальника, потом вдруг словно вспомнил что-то, и вся начальственность слетела с него в мгновение ока, уступая место оробепному заискиванию. "А это, гражданин начальник", смущенно забормотал он. "Ордер у вас имеется?" "Ордер тебе", сквозь зубы прорычал Лепягин, заставляя сторожа трепетать еще больше. А за укрывательство особо опасного преступника. Не хочешь присесть? Сторож окончательно потерялся. Да не, гражданин начальник, забормотал он. Я не то чтобы. А если да не, то иди отсюда, отец, смилостивился майор. В будку свою иди и жди нас. Сторож попятился. В замке что-то щелкнуло. Слесарь распрямился, отступая от бокса. Готово, начальник. Лепегин распахнул ворота гаража, быстро зашел внутрь, заглянул в салон Жигулей. С другой стороны, внутрь машины уже заглядывал расторопный лейтенант Коля. Салон был самый обычный, только на передних креслах красовались модные чехлы из АВЧИНЫ. Ну вот и все», — довольно ухмыльнулся майор. Брагин глядел на Витвицкого тем взглядом, каким гипнотизировал бандерлогов в Петунка в мультфильме про Маукли. И что, товарищ капитан? Скажите, каким образом вы связывались с преступником? По почте или звонили по телефону? Витвицкий, долго слушавший Брагина, смотрел на полковника совершенно растерянным взглядом. Все сказанное было каким-то нелепым фарсом. "Я не понимаю, товарищ полковник", честно сказал он. Постучали. Дверь открылась, вошел Ковалёв. Брагин обернулся на него, кивком указал на свободное место. Что вы не понимаете, обратился Брагин к Витвицкому. Кому из вас пришла в голову мысль придумать ход со вторым убийцей и отвлечь следствие? Или у вас есть кто-то еще в вашей этой банде, а? Брагин внезапно повысил голос. Мозговой центр. Так, что вы молчите? Витвицкий снял очки и принялся протирать платком и без того чистые стекла. Это какой-то бред, тихо сказал он наконец. У вас нет оснований меня обвинять. Брагин растянул губы в хищной ухмылке. Поверьте, оснований более чем достаточно. Вот и товарищ полковник подтвердит, он в курсе. Он кивнул на молча сидящего рядом Ковалёва. В курсе чего? разозлился Ветвицкий. Что тут вообще происходит? Честно говоря, Виктор Петрович, ваше обвинение слишком радикально, что ли? Подал голос Ковалёв. Капитан Ветвицкий зарекомендовал себя как принципиальный работник. А я миндальничать тут не собираюсь, заорал Брагин. На лицо преступный сговор. А вы, товарищ полковник, пытаетесь покрывать кого? Преступника? Это еще надо доказать, резко бросил Ковалёв. Докажем, пообещал Брагин. Ну ты это, товарищ полковник, Берегов-то не теряй. В дверь снова постучали. "Vaiдите!" недовольно рыкнул Брагин. В кабинет вошел Горюнов, быстро окинул взглядом лица присутствующих, понял, что обстановка накалена до предела. "Что вам, майор?" сердито спросил Брагин. "В Батайске началась операция по задержанию подозреваемого", спокойно сказал тот. "Лепягин передал, просит быть на связи". Брагин несколько секунд осмысливал услышанное, потом повернулся к Витвицкому с противной ухмылкой. Вот и все! Скоро ваш подельник будет задержан. Горюнов изумленно покосился на Брагина, перевел взгляд на Витвицкого. Виталий Инакентьевич в ответ лишь молча развел руками. Виктор Петрович, на каком основании вы выдвигаете обвинение против капитана Витвицкого? поинтересовался Горюнов. Вы все узнаете из материалов уголовного дела, майор!» — сухо отозвался Брагин. Все свободны. Тётя Таня привычно возвращалась с работы с продуктовыми сумками. У подъезда ей навстречу из тени вышел Лепягин. Тётя Таня спокойно посмотрела на него. Костик, опять ты меня пугаешь. «Майор уголовного розыска Лепягин. Он показал удостоверение. Ваш племянник дома. Тётя Таня от растерянности выронила сумку, прижала руки к груди. Она была напугана. О, я так и знала, что он что-то натворил. Так дома или нет? Тётя Таня неуверенно кивнула, недоверчиво глядя на Лепягина. Должен быть дома. Майор повернулся, махнул оперативником, и несколько человек забежали в подъезд. Последними вошли Овсянникова и сам Лепягин. На лестничной площадке третьего этажа оперативники встали по обе стороны от обитой дерматином двери в квартиру, Овсянникова осталась на лестнице, ступенек на пять ниже, Еще ниже заняла позицию пара милиционеров в форме. С ними стояла и беззвучно плачущая тетя Таня. Лепягин подошел к двери. "Может быть, я попробую?" шепотом спросила Овсянникова. "Спокойно. Не думаю, что тут будут какие-то проблемы". Лепягин обернулся, жестом подозвал тётю Таню, указал ей на место рядом с собой и нажал на звонок. Вместо треска зуммера или привычного динь-дон раздалась соловьиная трель. В глубине квартиры послышались шаги. Затем из-за двери донесся голос Черемушкина. Тёть Тань, ты? Липягин жестом показал тёте Тане, что нужно ответить утвердительно. "Да, Костик, открывай", дрожащим голосом ответила тетя Таня. В замке заскрежетал ключ. Лепёгин отодвинул тетю Таню подальше. Он и оперативники приготовились ворваться в квартиру. Дверь приоткрылась, но не широко. Чёрёмушкин не снял цепочку. Через щель он увидел милицию. Издав испуганный крик, он попытался захлопнуть дверь, но Лепягин навалился на нее и не дал этого сделать. Бросив бесплодные попытки, Черемушкин, громко топая, бросился куда-то в недра квартиры. Лепягин отскочил от двери. Один из оперативников просунул руку и попытался снять цепочку. "Пятый, держите окна!" рявкнул Лепягин в рацию. Послышался грохот открываемой рамы, звон стёкол. Оперативник наконец снял цепочку и распахнул дверь. Лепягин с пистолетом в руке первым ворвался в квартиру, на ходу крикнул устремившимся за ним оперативником. "Давай вниз!" Сам вбежал в комнату и увидел на полу под окном разбитый горшок с геранью. Окно было распахнуто, сквозняк трепал тюлевую занавеску. Откинув ее, Лепягин выглянул со второго этажа на улицу. Под окнами рос густой куст шиповника, теперь уже сильно помятый. Где-то там среди поломанных веток угадывался человеческий силуэт. Это был выпрыгнувший из окна Черемушкин. Из-под подъездного козырька выскочило несколько милиционеров во главе с Николаем. Они навалились на упавшего Константина. А, суки, ногу больно, пустите! орал Черемушкин, пуча пьяноватые глаза. Лепягин, наперся о подоконник, опустил пистолет, крикнул: "Взяли!" А как же, товарищ майор? весело отозвался Николай. Ну и заебись. Милиционеры заломили неудавшему себе гляцу руки, потащили к машине. Из подъезда вышла Овсянникова. За ней семенила напуганная произошедшим тетя Таня. Когда она увидела, как скрученного Черемушкина впихивают в машину, снова заплакала. О, Костик, Костенька. Сдала меня, сука, изыркнул на нее Черемушкин. Захлопнулась дверца, машина уехала. Из подъезда вышел Лепягин, обвел взглядом зевак, толпящихся у соседних подъездов, усмехнулся. Спектакль окончен, расходимся, граждане. Чикатило собирался на очередное дежурство в народной дружине, когда из кухни выглянула Фаина. Когда уже закончатся эти дежурства? Тебе же отдохнуть некогда. А что поделать, Фенечка, надо, развел руками Андрей Романович. Пока убийцу не поймаем, нужно дежурить. Дружина она на то и народная. Фаина, вытирая руки о передник, подошла к мужу. Он поцеловал ее в щеку. Ну, пока. Осторожнее там и постарайся пораньше. Не волнуйся, все будет хорошо. Чикатило мягко улыбнулся и вышел из квартиры. Весь вечер он вместе с инструктором и Понасенко мотался по электричкам, объехав с десяток пригородных станций. На первой станции, когда они только надевали повязки Чикатило пожаловался коллегам. Жена отпускать не хотела. Говорит, когда это кончится? Романыч, ты же знаешь, дружина дело добровольная, усмехнулся милиционер. Я ей так и говорю, если не мы, то кто? кивнул Чикатило. А когда кончится? милиционер поправил фуражку. Меня сегодня дружок из ГАИ рассказывал, поймали в Батайске маньяка, ну, который девушек убивал. Так а зачем мы тогда? удивился Чикатило. Милиционер-инструктор махнул рукой, мол, погоди. Да не он это. В смысле, тоже маньяк, но не потрошитель, понял? Этот Батайский просто душегуб какой-то оказался тупой. Баб убивал, чтобы ограбить. Он вначале на допросах в отказ ушел, а потом раскололся. Рассказал, что косил под потрошителя. Мой дружок говорит, как машину его нашли, а там улики, так он сразу и поплыл. Тупой, значит плыл, не выдержал. Задумчиво проговорил Чикатило, поглаживая рукой кожаный бок портфеля. "Слышь, Романович, а ты зачем с портфелем?" влез в разговор Поносенко. "Заначку он там от жены прячет", засмеялся милиционер. "Да, привычка просто", развел руками Чикатило. "Я без портфеля как будто голый, или одетый, но в бане". Поносенко заржал, инструктор тоже рассмеялся. Подъехала электричка, и милиционер оборвал беседу мгновенно сделавшись серьезным. «Все, мужики, пошли. 1992 год. Очередное заседание врачебной комиссии продолжалось уже больше часа. Чикатило сидел на стуле, неподвижный словно изваяние, смотрел перед собой, прикрыв веки. Гражданин Чикатила, вы проходили обследование у психиатра или когда-либо обращались за психиатрической помощью? спросил глава комиссии. Да, конечно, оживился Чикатила. Я часто не помнил, что делал или не понимал, где нахожусь. И Я шел тогда в поликлинику и просил помочь. Об этом должны быть записи в вашей медицинской карте. Они есть? Да, конечно, есть, уверенно кивнул Чикатила. Просто мы с семьей часто переезжали, и карты могла затеряться. У нас ведь часто все теряется. Он засмеялся. Даже люди, вон. Я потерялся. Я сейчас не знаю, где нахожусь, как тогда. Задержанного в Батайске Черемушкина привезли в Ростов, в УВД. Допрос шел под запись, с тихим шорохом крутились бобины магнитофона. Задержанный, вы обвиняетесь в умышленных убийствах. Вы признаёте свою вину? спросил Лепягин. Черемушкин выглядел потерянно. По бегающим его глазам было видно, что он лихорадочно ищет способ избежать наказания, найти или придумать какую-то уловку. А если я признаюсь, мне, как это у вас говорится, скостят срок, да? спросил Чёрёмушкин и из подлобья зыркнул на Лепягина. У нас так не говорят. Если вы ведете речь о добровольном признании, то для этого требуется как минимум явка с повинной. Черемушкин пробежал глазами по лицам собравшихся, неожиданно улыбнулся. Ага, ну это. А давайте, типа, я явился с этой повинной. Вам же выгодно, я все расскажу тогда, интервью могу дать для газет. Липягин от отвращения поморщился, Овсянникова отвернулась, чтобы не видеть улыбающееся лицо преступника. Зачем вы обезображивали трупы ваших жертв? резко спросил Ветвицкий. Черемушкин не ответил. Он смотрел на Лепягина, сделав для себя вывод, что он тут главный. Ну так что, мы договорились, гражданин начальник, а то я не буду отвечать. Лепягин скрижекнул зубами, резко ударил кулаком по столу, заговорил тихо, но с ненавистью в голосе. Да мне похер, что ты там будешь или не будешь. Улик достаточно. Не хочешь сотрудничать, не надо. Конвой в камеру его, в общую. Там ему быстро место определят, башкой в параше. Черемушкин переменился в лице, запоздало сообразив, что совершил ошибку, замотал головой. Гражданин начальник, не нужно в камеру, я все понял, я буду отвечать. И тут же, повернувшись к Ветвицкому, он быстро заговорил. Я не хотел, чтобы меня нашли. Потрошителя же вы не можете найти, а он глаза выкалывает и все остальное. Я думал, что если буду делать как он, вы меня тоже не поймаете. С последней жертвой Аллой Исавельевой в каких отношениях вы состояли? снова спросил Витвицкий, делая пометки в блокноте. Она была вашей любовницей? Ну, типа того. Потрахушки там все такое. Я не хотел ее убивать. Пьяный был, а потом испугался. Как-то случайно все вышло. Черёмушки напустил голову. А всех остальных, значит, хотели? мрачно спросил Горюнов. Расскажите о целях и мотивах. Черемушкин помолчал, потом также без эмоций ответил. Я хотел, чтобы меня любили, и чтобы свободная любовь, как в Америке, как в кино, а они не хотели. И поэтому вы вырывали Сергию из ушей, вдруг вскочила с места Овсянникова. Ради свободной любви? Черемушкин еще ниже опустил голову, ничего не ответил. Повисла тишина, только едва слышно шуршала пленка магнитофона. 1992 год. Гражданин Чикатило, в прошлый раз вы утверждали, что вас избивали во время службы в советской армии сослуживцы. Напомните почему? Глава комиссии расслабил узел галстука, потянулся за графином, но в нем было пусто. Всю воду выпили. Меня били за то, что я украинец, шепотом ответил Чикатило. Вдруг он упал на колени, Поднял перед собой руки, скованные наручниками, в молитвенном жесте и заговорил на украинском. Добрі ангели, відпустіть меня до моей мами. Я ни в чому не винен. Я хочу додому на Ридну Украину». Закончив работу в и Овсянникова вместе с другими сотрудниками вышли из здания УВД и болтая о всякой всячине пошли по улице, держась за руки словно дети. На повороте их нагнал Грюнок. Не помешаю вашей идее, Виталийна Кентевич. Витвицкий отпустил руку Овсянникова и с неудовольствием посмотрел на Горюнова. Ваша гипотеза о том, что ботайский убийца не потрошитель, с блеском подтвердилась, Виталийна Кентевич, сказал Горюнов. Нужно еще проверить, где был этот Черемушкин в период совершения других убийств по делу Потрошителя в прошлом году и раньше, кивнул Витвицкий. Уже проверили. География не выходит за пределы Батайска, так что поздравляю. Этот упырь на вашем счету. Теперь Брагину будет сложно выдвигать обвинения против вас. Такое впечатление, что наша главная задача не поимка убийцы, а противостояние с Брагиным, с горечью в голосе сказала Овсянникова. "Увы, Ирочка, иногда так бывает", Горюнов развел руками. "Мы боремся с подобными явлениями, но, к сожалению, вы это начала Овсянникова бросила взгляд на Витвицкого, тот отрицательно покачал головой мол не нужно было такое говорить. "Виталий Никинтиевич, не волнуйтесь", усмехнулся Горюнов. "Я догадываюсь, что старший лейтенант в курсе нашего прошлого разговора. Когда мужчина и женщины живут вместе, между ними, как правило, не бывает секретов". Он подмигнул Овсянниковой. "Так что, Ирочка, добро пожаловать в клуб". Вы меня что, в агенты КГБ вербуете? нахмурилась хмурилась Ирина. А как же? Горюнов рассмеялся. Обязательно вербую, но только в агенты добра и справедливости. Или вы думали, я вас хочу заставить расстреливать невинных жертв в Не читайте журнал «Огонек», не нужно. Я уже говорил Виталию Инакентьевичу и повторю вам. Мы делаем одно дело и должны помогать друг другу. Сила в единстве, как сказал император Франц Иосиф. Не бойтесь использовать аксиомы, провозглашенные монархами прошлого, с идеологической точки зрения, начал Витвицкий. Горюнов перебил его. У аксиом, Виталий Инакиевич, нет и не может быть идеологической подоплеки. Дважды жды два, 2 хоть в Австро-Венгрии, хоть в СССР. А о Браге не беспокойтесь. Надеюсь, вскоре ему будет не до вас. Вернувшийся с дежурства Чикатило своим ключом открыл дверь, вошел в прихожую. На шум в коридор из кухни вышла Фаина. пришел Что-то долго сегодня. Электрички задержали. Пожал плечами Чикатило и начал разуваться. Расписание сбилось. Что-то случилось. Люда приходила. Не знаю, кто ей так мозги закрутил, но Чикатило молча расшнуровывал ботинок. Ждал. Плохое она про тебя говорит. Закончила Фаина. «И ведь я пальцем ее никогда не тронул, ни шлепка, ни подзатыльника. Вот ведь возраста. Чужие люди важнее отца-матери. Их только слушают, только они в авторитете, проворчал Чикатило, выпрямился. А ты зачем с портфелем-то? спросила Фаина. Привычка, смущенно улыбнулся Чикатило. Всегда с ним хожу. Водку что ли носишь? Полушутя, полусерьезно поинтересовалась жена: "Ты же знаешь, что нет, не пью я". Чикатило пошел по коридору, но Фаина его не пустила, и он вынужден был остановиться. "Ты не пьешь, другие пьют", сказала она. "А ты им носишь? Ты же безотказный". Но антиалкогольную компанию никто не отменял, выгонят вот с работы. "Да нет тут никакой водки". Чикатило нахмурился, но тут же сменил тему. Я голодный. Ужин остался. Котлеты и картошка. Иди, я разогрею. Фаина повернулась, скрылась на кухне. Чикатило пошел было за нею следом, но с полдороги вернулся, быстро открыл портфель, достал оттуда нож, завернутый в бумагу, и, воровато оглянувшись на дверь в кухню, спрятал среди обуви. Минут через десять, когда с кухни слышно было позвякивание вилки, звуки переставляемых тарелок, Чикатило ужинал. Фаина вышла в коридор и точно так же, как и до этого, оглянувшись, украдкой открыла портфель и проверила, что внутри. Впрочем, ничего компрометирующего там не было. Фаина с облегчением выдохнула, тихонько щёлкнула застёжкой. И в этот момент из кухни в коридор выглянул Чикатило с вилкой в руке. "Феничка, ты чего там?" спросил он Жуя. Фаина застыла с портфелем в руке. "Феничка, ты ты мне не поверила? Проверяешь?" Чикатило судорожно сглотнул. На его лице был испуг. Он в сердцах бросил вилку на пол, быстро прошел в прихожую, включил свет, вырвал портфель из рук жены. "Да я просто переставить хотела, а он открылся", начала оправдываться Фаина. "Ложь! Это ложь, Фаина!" закричал Чикатило с перекошенным от злобы лицом. "Он был закрыт, я лично его закрывал. Нельзя так. Нельзя!" Прижав к груди портфельчик ушел в комнату. Фаина испуганно смотрела ему в спину, потом подняла вилку и ушла на кухню, закрыв за собой дверь. К разговору с Брагиным Ковалёв готовился заранее и выбрал для него время, когда начальник группы был один. Подловив Брагина в коридоре, Ковалёв намекнул, что нужно поговорить. Пойдемте, раз такое дело, кивнул Брагин. Они вошли в кабинет Ковалёва. Хозяин гостеприимно отодвинул стул. Проходи, Виктор Петрович, присаживайся. Александр Семёнович, мы не рассиживаться сами знаете, некогда», — усевшись, сказал Брагин. Давайте сразу к делу. Зачем звали? Ковалёв сел за свой стол, достал бутылку рома Рюмки. Тот вот старый кореш в Никарагуа ездил по обмену опытом с их полицейскими, жидкий сувенирчик привез. Говорит, отличная штука. Продегустируем. Брагин неодобрительно посмотрел на Ковалева, потом перевел взгляд на бутылку. Что это? Он прочитал по слогам. Рон Флор де Кана. Ну, если только попробовать. Ковалёв ловко откупорил бутылку, разлил ром, поднял рюмку. За международное сотрудничество. Брагин и Ковалёв чокнулись выпили. М-м, преувеличенно восторженно промычал Ковалёв. Волшебная вещь. Виски лучше, но это тоже сойдет», — сухо ответил Брагин. Вы о чем то хотели поговорить? Ковалёв перестал улыбаться, но говорил задушевным, доверительным тоном. Ты бы, Виктор Петрович, слез с Лев Он, конечно, заноза в заднице, но как ни крути, прав оказался с этим Черемушкиным». Брагин недовольно засопел. Ему не понравилась фамильярность Ковалёва. Выбирайте выражение, Александр Семёнович. Я на Витвицкого не залезал, обвинения в его адрес вполне оправданы. То, что Черемушкин маскировался под потрошителя это понятно. А вот то, что мы до сих пор не можем потрошителя поймать, совсем непонятно. И капитан Витвицкий, Ковалёв разлил ром по рюмкам, сказал как бы между прочим, перебив Брагина: "У него связи в Москве, имею в виду". А не красновесы слыхал. Главный спец по маньякам. Брагин взял рюмку. И что? Учитель Витвицкого приезжал к нам сюда, консультировал. В общем, я тебе все сказал, а ты надеюсь, услышал. Брагин опрокинул в себя рюмку, шумно подышал, сердито уставился на Ковалева. — Что я должен был услышать? Я повторяю, кто-то тут стучит по трошителю, понял? Кто-то из ваших. Витвицкий же москвич. Все равно ваш, давно тут сидит. — раздраженно сказал Брагин: "Если бы не стукач, мы бы потрошителя давно взяли". "Вы бы да, конечно", саркастически заметил Ковалёв. Брагин раскраснелся и, забыв про уставное обращение, тоже перешел на ты. "А ты не хидничай. думаешь, не знаю, зачем ты меня поишь? Думаешь, размякнет Брагин, как мякиш от хлеба? На вот". И Брагин показал Ковалёву кукиш. Теперь разозлился Ковалёв. Ты что, взбесился? Была нужда тебя поить, переводить добро на говно. Просто хотел поговорить по-приятельски. Тоже мне приятель, закричал Брагин. Ведь покрываешь, значит и сам замазан. Товарищ полковник, Ковалёв резко встал. Я бы попросил. Я-то полковник. Брагин едва не уронив стул, вскочил, Пошел к двери. А вот это ненадолго. Свили тут, понимаешь, гнездо. В стране перестройка, а вы преступника покрываете. Вали давай, в НКВД еще нас всех направь, а? Брагин вышел, хлопнув дверью. Ковалёв с грустью посмотрел на разлитый в рюмке недопитый ром, аккуратно слил его в бутылку и убрал ее в стол. Перестройка у него, блядь, пробормотал он, а сам бухнул в рабочее время как здравствуйте. Правильно говорят: из человека москвича сделать можно, из москвича человека никогда. Чикатило украдкой достал запрятанные накануне за обувь нож, положил в портфель. Едва он защелкнул замки, в коридор вышла Фаина. После вчерашней размолвки супруги общались несколько натянутые и не смотрели друг на друга. Ты куда? спросила Фаина. На дежурство в дружину, буркнул Чикатило, обуваясь. Затем встал, накинул плащ. Она смотрела на него молча. «Все, Фенечка, я пошел», — мягко, примирительно сказал Чикатило. "Хоть бы поел", вздохнула Фаина. "Нет, дел много. На дежурстве перекушу". "К скольким тебя ждать?" "Не знаю", Чикатило пожал плечами. "Как обычно. Поздно". Ни на какое дежурство в этот вечер Чикатило не пошел, Спустя полчаса он пробирался между деревьев по тропинке в городском парке, шел через заросли и, поплутав в полумраке, вышел к полуразрушенной будке. Совсем рядом было озеро и другая аллейка. По ней шла молодая женщина в плаще и беретике. Андрей Романович, невидимый в зарослях, остановился, внимательно следя за нею, достал носовой платок, вытер слюнявый рот. Женщина прошла мимо сидящего в кустах чайкатила. Он выждал несколько секунд, выскочил из кустов, в три широких шага догнал незнакомку, быстро оглянулся, никого и достал из портфеля нож. "Простите, пожалуйста", заговорил Чикатило хрипло. Голос его дрожал от возбуждения. Женщина повернулась на голос, и Чикатило сразу ударил ее ножом, схватил за шею и потащил в кусты. Через мгновение на аллейке снова не было ни души. Тем же поздним вечером, засидевшийся на работе Витвицкий закрыл наконец кабинет и шел по коридору к лестнице. Там его и нагнал Горюнов. "Виталий Инакентьевич, на минутку". Витвицкий остановился. "Слушаю вас". "Я предупреждал вас в отношении Брагина, помните?" В полголоса сказал Грюнов, а потом сказал, что можно его не опасаться. Витвицкий кивнул. "Так вот, ситуация увы изменилась". Как ни странно, его идею о пособнике потрошителя в рядах милиции поддержали в Москве. Товарищ полковник инициировал проверку всех без исключения участников нашего расследования. "Но это же чушь, ерунда какая-то", вспыхнул Ветвицкий. "Боюсь, грядет масштабная охота на ведьм, поэтому не подставляйтесь. То, как вы вычислили Черемушкина, стало брагину поперек глотки, а он человек злопамятный. До завтра." Горюнов пожал растерянному ветвицкому руку и исчез в лестничном проеме. Чикатило выбрался из кустов, вытирая на ходу тряпкой портфель. На него попали капли крови. Выкинув тряпку, он осмотрелся. Вроде бы на аллейке никого, и поправив шляпу, быстрым шагом пошел по посыпанной песком дорожке к выходу из парка. Э, мужик! раздался за спиной грубый голос. Чикатило на секунду замер, напуганный этим окликом, даже слегка присел от неожиданности, затем медленно обернулся. В другом конце аллеи стояли два мужика, судя по сумкам и прислонённой к столбу складной лестнице, электрики-ремонтники. Один высокий, другой пониже, с родимым пятном на щеке. Чикатило испугался. Он опустил шляпу, чтобы скрыть лицо, и сорвался с места. Мужик, погоди! Курить есть! закричал высокий. Второй двинулся было следом за Чикатило, но вскоре остановился, не догнать. Покурили, бля. Повернувшись к напарнику, сказал он: "Это что?" Подошёл к нему высокий, наклонился и поднял с травы светлую тряпку с темными пятнами, которой Чикатило вытирал кровь с портфеля. "Кажись, кровь". Это он выкинул. Обладатель родимого пятна сделал шаг к кустам, раздвинул их, проговорил глухо, встревоженно: Тут вещи раскиданы. Ща, погодь, вдруг шо ценные есть. Он неторопливо скрылся в кустах. Тихо зашуршали ветки, потом все замерло на несколько долгих секунд, и любитель чужих ценностей с громким треском ломанулся обратно через кусты, падая и ломая ветки. Когда выскочил на аллейку, лицо его было практически белым. "Дмитрий, что там?" спросил высокий. "Бля, там пиздец!" замахал рукой второй электрик и его вырвало. Витвицкий сидел за столом, а Овсянникова раскладывала макароны по тарелкам. "Представляешь, после дежурства задержали, нужно было подписать какую-то петицию в поддержку голодающего доктора Хайдера", рассказывала она со смехом звякая ложкой. «И смех и грех". Примечание. Чарльз Хайдер, американский ученый астрофизик устроивший голодовку у Белого дома с требованием ликвидации ядерных вооружений. Видвицкий отложил газету, тоже улыбнулся. Авсяникова вдруг стала серьезной. А еще... я уже уходила, когда сообщили, в Новочеркасске в парке Красная заря женский труп электрики нашли. "Наш?" резко спросил Видвицкий. Овсянникова молча кивнула, села к столу. "И что нам теперь делать?" тихо спросил Витвицкий. "Ужинать". Овсянникова принялась за еду и через несколько секунд заговорила. Я хотел тебя спросить, как у психолога и мужчины, какая женщина выглядит доступнее в чулках с сеточкой или вообще без чулок? Ты опять за свое? Ира, я запрещаю тебе, взорвался Витвицкий. Запрещаешь что? Она пристально посмотрела на Витвицкого. Работать в уголовном розыске. 1992 год. Зал суда был переполнен. Теперь в нем, помимо участников процесса и несчитанных родственников жертв, были еще и журналисты. В стране набирала вес так называемая «желтая пресса, и тысячи акул пера рыскали повсюду в поисках горячих фактов и сенсаций. Теперь судья был вынужден задавать Чикатило вопросы под щёлканье затворов фотокамер. Подсудимый, во время освидетельствования вы рассказали комиссии о том, что ваш брат Степан был убит и съеден односельчанами. Однако архивная проверка показала, что никакого брата у вас никогда не было. Что вы можете сказать по этому поводу? Не знаю, ничего, ответил Чикатило из-за решетки. Также после запроса в воинскую часть и опроса ваших сослуживцев не подтвердилась информация о склонении вас к педерастии в пассивной форме и применении в отношении вас многократного сексуального насилия. Что можете сказать на это? Ложь, враньё! Вы покрываете их, внезапно тонким голосом закричал Чикатила. Это все заговор. Я ни в чем не виноват. Вы также утверждали, что во время службы в армии вас якобы избивали по национальному признаку за то, что вы украинец, продолжал судья. Однако установлено, что ваши сослуживцы Погоренко, Совчук, Осатчий, Голубка, Шаний и другие тоже являются украинцами по национальности. По их показаниям, а также по показаниям других военнослужащих вашей части, никто вас не бил, и никаких конфликтов на национальной и любой другой почве в части не было. Я узник совести, выпустите меня. Чикатило вцепился в прутья решетки, начал трясти их, продолжая кричать: "Это все чудовищная ложь! Также не подтвердились ваши слова об обращении за психиатрической помощью. Ни одного случая в вашей медицинской карточке не зафиксировано. Голос судьи стал громче. Они сожгли старую карточку, а потом написали новую. Я болен. Мне плохо. Чикатило буквально повис на решётке, затем сполз по ней, лег на пол, закрыл глаза и сложил руки на груди, словно покойник. Все это не укрылось от журналистских камер. Подсудимый Чикатило, вы слышите меня? Немедленно встаньте. Судья поднялся с места, сделал знак конвою. Поднимите его. Перерыв.